и можно было различить не только фигуры, но даже лица несчастных. Они шли попарно длинной угрюмой вереницей в тишине, нарушаемой лишь брицанием оружия в руках солдат. И столько было их, что, казалось, все подвалы опустеют. В конце шествия Вениций отчетливо разглядел лекаря Главка, однако ни Лигии, ни Урса в колонне обреченных не было.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 изжигал сжигал все новые венки из роз и плюща. Пылали столбы на главных и боковых аллеях, Пылали купы деревьев,